10. 19 ноября 1942 года войска Донского и Сталинградского фронтов переходят в наступление и через несколько дней смыкают кольцо окружения 6-й немецкой армии у Калача. Это перелом в войне, перелом в психологии солдат и офицеров, перелом в мироощущении каждого русского человека, неважно, на фронте или в тылу. 19 ноября 1942 года Это дата, с которой начался отчет истории Советского Союза как истории Великой Державы. 19 ноября 1942 года – это день начала национально-освободительной войны советского народа против Германии, закончившейся 2 мая 1945 года капитуляцией Берлинского гарнизона. Победа под Сталинградом, кроме всего прочего, произошла благодаря прочно к этому времени обозначившемуся превосходству РККА над вермахтом в живой силе и технике. В ноябре 1942 года в Красной Армии числилось 390 стрелковых и кавалерийских дивизий, 254 стрелковых, механизированных и танковых бригад, пересчете на дивизии и еще 127 оных, 17 танковых и механизированных корпусов. 30 укрепленных районов эр по орудиям и минометам равнялся дивизии, крепко уступая последней в числе солдат и офицеров. Всего на вооружении этих войск было 77 851 орудия и минометов, 7 350 танков и самоходных установок. Вермахт имел на Восточном фронте 266 дивизий в которых было 51 680 орудий и минометов и 5080 танков и штурмовых орудий. Надо учитывать тот факт, что к ноябрю 1942 года положение немецко-итальянских войск в Африке близилось к катастрофическому финалу. К тому же англичане уже начали пробовать на прочность Атлантический вал. То, что их рейд на Дьепп окончился большим пшиком, Из 28 танков «Черчилль» 22 утонуло в полосе прибоя, остальные в упор расстрелял немецкая артиллерия. Оставшихся в живых канадских десантников немцы загнали в лагеря. Означало лишь что, что они повторят его, но уже совсем в другом составе. Оставалось лишь узнать, когда...